Глава 1. Лучшие врачи кремлёвских VIP-персон. О кремлёвской политической элите советской эпохи и новейших российских времён знают все. А вот о врачах, которые лечили и продолжают лечить руководство страны, очень немногие. Кто они? Медики, которым советские партийные руководители доверяли свои жизни и здоровье. Ведь совершенно понятно, что политическая элита выбирала для себя лучших из лучших, самых талантливых и способных. Именно эти врачи разработали новые методики лечения и секретные кремлёвские диеты, которые заметно продлевали жизни советских и российских политиков. Сейчас вы имеете возможность узнать, какие люди были лучшими из знаменитых кремлёвских врачами советской эпохи. Профессор Валединский. С 1930 по 1940 год личным врачом Сталина был профессор Иван Александрович Валединский. Ураженец Владимирской губернии, окончивший Томский университет, профессор Валединский ещё с 1911 года изучал минеральные свойства воды сибирских озёр и делал серьёзные успехи в бальнеологии, грязи и водолечении. Спустя 15 лет Валединский стал руководителем Сочинского курорта Старая Мацеста, где его и увидел Сталин. Сталин приехал на курорт лечить постоянные боли в мышцах ног и рук. Валединский прописал вождю Серовадороднои ванны и лично наблюдал за ходом лечения. Бальнеологический курс лечения очень помог Сталину, и с тех пор он регулярно приезжал лечиться к профессору Валединскому. В 1930 году Сталин сделал профессора своим личным врачом, подарил ему пятикомнатную квартиру в Москве и назначил медицинским куратором всех курортов Северного Кавказа. Валединский оставался личным врачом Сталина 10 лет, и это, наверное, единственный из врачей вождя, который не подвергся аресту и преследованию. За свою жизнь Валединский успел многое, внёс весомый вклад в развитие бальнеологии, сыграл решающую роль в становлении знаменитого сибирского курорта Карачи, был одним из главных организаторов Томского физиотерапевтического института, сегодняшнего НИИ физиотерапии и курортологии. Профессор умер в 1954 году, оставив после себя множество ценных научных трудов. Профессор Виноградов. По словам Светланы Алилуевой, дочери Сталина, профессор Владимир Николаевич Виноградов был для её отца настоящим светилом медицины и единственным врачом, которому Сталин вообще доверял. Владимир Николаевич родился в Москве, где и окончил медицинский факультет МГУ. С 1929 по 1942 год был заведующим кафедрой терапии 2-го Московского медицинского института, а в 1943 году стал главным терапевтом лечебно-санитарного управления Кремля. Сталин лично выбрал Виноградова своим лечащим врачом и обращался только к нему. Даже если вождь был здоров, профессор обязательно регулярно его осматривал. Помимо Сталина, профессор Виноградов лечил всех членов Политбюро. Он был в то время самым маститым, авторитетным и востребованным среди кремлёвских врачей. Но за своё высокое положение при сильных мирах его профессор и поплатился. В 1952 году после осмотра уже тяжело больного Сталина Владимир Николаевич записал в истории болезни вождя: "Требуется соблюдение строгого постельного режима с прекращением любой деятельности". Узнав об этой записи, Сталин рассердепел. Он расценил её как попытку отстранить его от политической деятельности. Запись в истории болезни стала истинной причиной ареста профессора Виноградова. Официально же он был арестован под к называемому делу врачей-вредителей. Ему было предъявлено обвинение в убийстве секретарей ЦК Щербакова и Жданова. На момент ареста профессору Виноградову было 70 лет. По личному распоряжению Сталина врача держали в кандалах и регулярно избивали. Через месяц после смерти Сталина, когда дело врачей развалилось, профессор Виноградов был оправдан. Он дожил до 1964 года. Третьяков, опальный министр. Простой крестьянский паренёк Андрей Третьяков и предположить не мог, что будет знаменитейшим советским государственным деятелем. Окончив в 1924 году медицинский факультет Воронежского университета, Андрей Третьяков стал аспирантом кафедры хирургии одной из воронежских клиник. Карьера его была стремительной. Уже в 1929 году он заведовал Тамбовским районным отделом здравоохранения, а в марте 1939 года был вызван на работу в Москву и получил должность начальника Главного управления курортов и санаториев Комиссариата здравоохранения СССР. Почти сразу после своего назначения начальником управления курортов Андрей Фёдорович Третьяков стал личным врачом Лаврентия Берии. Злые языки поговаривали, что всесильный в то время Берия сделал своего личного врача в 1940 году наркомом здравоохранения из личной симпатии. Как бы то ни было, Третьяков на этой должности пробыл 6 лет и успел за это время организовать сеть эвакогоспитали для проведения противоэпидемических мероприятий на освобождённых от немецких захватчиков территориях. лечение раненых и снабжение фронта, консервированной кровью для переливаний. Он первый в Союзе стал применять радиоактивные повязки для лечения ряда заболеваний, назвав их новой формой альфа-терапии. В 1946 году Третьяков был назначен министром медицинской промышленности СССР, а в 1953 году, когда к власти фактически пришел Берия после смерти Сталина, стал министром здравоохранения СССР. Но уже в 1954 году, когда Берию расстреляли, Третьякова сняли с должности и назначили начальником управления врачебно-трудовой экспертизы. Этому назначению предшествовал арест, который, однако, сегодня отрицается большинством биографов Третьякова. После непродолжительного ареста, который, видимо, был организован только за тем, чтобы Третьяков в конфиденциальной обстановке осмотрел труп Берии и выдал заключение о смерти, бывший министр вернулся к работе. и умер в 1966 году пенсионером союзного значения. Чазов личный врач страны. Герой труда и мировое светило в сфере кардиологии, академик Евгений Иванович Чазов, более 20 лет был главным Кремлёвским врачом. Он лечил и Брежнева, и Андропова, и Горбачёва, а также следил за здоровьем практически всей политической элиты тех лет, и не только советской. Под руководством Евгения Чазова была создана принципиально новая система лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 1987-1990 годах был министром здравоохранения СССР. Эту должность ему предложил Горбачёв. И вообще советские лидеры Чазова ценили как выдающегося специалиста, а потому на звания и награды не скупились. Евгений Иванович Чазов является лауреатом трёх государственных премий СССР. Лауреатом Ленинской премии, а также лауреатом Государственной премии России. Получил множество наград, как советских, так и российских, а также зарубежных. В последние годы, несмотря на преклонный возраст, доктор Чазов руководит уникальным центром кардиологии и вместе со своими учениками занимается разработкой и созданием принципиально новых препаратов для борьбы с самыми опасными сердечно-сосудистыми болезнями.